Глава 3. Короткая июльская ночь. В это время года это скорее даже не ночь, а долгий продолжительный вечер. Уже упал утренний туман ненадолго укрыв землю белёсым покрывалом, скоро появятся первые робкие лучи солнца, а затем бесконечно долгий день. Пока же звенящую предрассветную тишину нарушают только всплески крупной рыбы и бесконечный писк многочисленных комаров. Самое красивое и тихое время года. Неожиданно ухо Капрала уловило отдаленный всплеск, потом еще один скрип уключенный, опять всплеск и невнятное бормотание. Сквозь туман проступили очертания большой четырехвесельной лодки, неспешно выдвигающейся из молочно-белой водяной взвеси. Лодка двигалась рывками, рыская из стороны в сторону и постоянно меняя направление движения. Сидящий за веслами человек в немецком мундире греб то одним веслом, то другим, то бросал оба весла, отчего лодку разворачивала вокруг ее оси. При этом немец брал в руки бутылку коньяка, делал глоток, ставил бутылку на дно лодки и делал следующие беспорядочные и часто бессмысленные грибки. Лодка медленно приближалась к берегу, и уже были видны детали. На веслах сидел немецкий офицер. Головного убора у него не было, а голова его была обмотана грязным бинтом, незакрепленный конец которого небрежно свисал на правый погон. Мундир Гауптмана был расстегнут и грязен, а сам он, видимо, мертвецкий пьян. Лодка ткнулась носом в песок, и Гауптман разразился очередной серией невнятного бормотания – Бросив весла, немецкий офицер опять потянулся за бутылкой, запрокинул ее над головой, сделал глоток, поперхнулся и выпустил изо рта горлышко бутылки, окатив себя коньяком. Затем Гауптман раздраженно бросил бутылку на дно и опять разразился непонятной тирадой. Наконец офицер выговорился и, взявшись за борт лодки, попытался из нее выбраться, что ему удалось только с четвертой попытки. Во весь рост немецкий офицер выглядел не менее колоритно – Помимо расстегнутого полностью мундира и грязной форменной майки, на офицере были камуфлированные штаны и только один сапог. Второй сапог Гауптман достал из лодки и, почему-то держа его на вытянутых руках, пошатываясь, направился к лесу. Выглядел он настолько нелепо, что трое дозорных невольно улыбнулись. Фельдфебель жестом указал Капралу и рядовому в сторону немца. Тяжело вздохнув, Капрал направился выполнять приказания. Опять корханин взвалил на него самое неприятное. И все только потому, что Капрал знал немецкий язык. Как объясняться с пьяным до да невменяемого состояния союзникам Капрал даже не представлял. Немца в лесу можно было не искать. Запах коньяка доносился метров с пяти. Гауптман стоял, привалившись плечом к березе, и увлажнял землю мощным потоком. Сапог при этом он небрежно засунул себе под мышку. Капрал подождал, пока немец закончит свой процесс, и негромко окликнул его. «Хер офицер». Немец медленно повернул голову и разродился серией невнятных бормотаний. Глаза его при этом были закрыты, а сам он еще больше привалился к березе. Кивнув головой рядовому, капрал подошел к офицеру и почтительно взял его под руку. С другой стороны, также почтительно, но крепко взял немца рядовой. Гауптман пробормотал что-то еще громче и неожиданной силой вырвал руку у капрала, Затем он дотянулся до сапога, так и лежавшего у него под мышкой, взял его, протянул капралу, и тому ничего не оставалось сделать, как взять сапог в руки. Это было последнее, что он сделал в своей жизни. Тяжелый широкий штык от немецкой винтовки воткнул рядовому прямо в сердце. Мгновением позже капрал получил стремительный удар ребром в ладони в горло, а затем тем же штыком в печень. Невнятный шум не привлек Фельдфебеля. Что еще ждать от этих горе-союзников? Не мешали бы, и то ладно. Корханин неспешно оглядел гладь озера. Внезапно справа в воду реки что-то шумно упало, и Фельдфебель повернулся туда. Штык пробил его всего насквозь, достав до сердца. Первый секрет перестал существовать. «А нефиг баловать. Столько коньяка из-за них пришлось на себя вылить для правдоподобия. И какого коньяка? Французский, амброзия, нектар богов. А я его на этот паршивый немецкий мундир. Ненавижу уродов. Эх, теперь мне ещё и переодеваться». Финны порадовали. Вели они себя так, как я и предполагал. А главное, их было всего трое. На этом хорошие новости закончились. «Ваша ж мать, вот на какое место мне станковый Максим?» Как я его в одно лицо в лодку затащу? Ручник никакой притащить нельзя было, долбодоны чухонский Мать, мать, мать, по привычке ответил эхо. Оно всегда мне так отвечает. Мы с этим эхом живем душа в душу. Возмущением им не было предела. С возмущением мы тоже не лаемся. Мы ж почти родственники. Помимо станкача, финские солдаты были вооружены двумя трех линейками и незнакомым автоматом. Это их соуми, наверное. Поленился я немецкий взять, тащить было лениво. Думал, на месте разживусь. Разжился. таскайте теперь эту тяжесть. Ха, у капрала наган. Он пулемётчиком был. Надо поискать запасные патроны. Живём. И это к чему? У нагана проворачивается барабан, а у пистолета двигается затворная рама и выкидывается гильза. В сапоге из вальтера я сделаю только один выстрел, а из нагана все семь. Что называется, почувствуйте разницу. Сапог с набитым в него мокрым мхом сработает как глушитель. Я приладил голенища два ремня, которые накидываю на плечо. Это просто, чтобы первым же выстрелом этот сапог не улетел вместе с пулей. А в самом сапоге я сделал тройную подошву, пробив небольшие отверстие в ней и закрепил внутри ствол нагана, чтобы он не гулял по сапогу, ну и напихал в промежутках мокрого мха. Вот и получились самые обыкновенные одноразовые глушители на пару-тройку выстрелов. Мысля эта посетила меня, когда я вспомнил, как немцы в ручье болтыхались. Один из солдат, сопровождавших снайперов, стоял прямо в воде и никакого дискомфорта не испытывал, как будто в охотничьих резиновых сапогах по ручью рассекал. Немецкие сапоги сделанные из толстой прочной кожи. Я никогда такую не видел. Сказка а не сапоги. Для проверки я налил в один сапог воду и поставил во вкус черники. Так тот три часа отстоял, хоть бы капля просочилась. Здорово пригодился допотопный шприц, найденный мною у погибшего бойца. Видимо, он был штатным санитаром, раз у него была какая-никакая, на медицина. Этим шприцом я накачал в сапог воды. Проверка на острове прошла успешно. Толстые кожные сапоги прекрасно держали воду даже после того, как я проколол в голенищах шприцем маленькие дырочки. При выстреле в эти дырочки тугими струйками ударила вода, но сам сапог выдержал. Долго такая конструкция не продержалась, но на пару выстрелов сапога хватило. А я их четыре таких сделал. Правда, к Нагану осталось всего два патрона, и я приладил второй сапог на вальтер одного из снайперов. Вот я Нагану с патронами и обрадовался. Нет, есть ещё одна хорошая новость. В речке можно лодку укрыть. Совсем недалеко от поста... В реку свалилась огромная ель, и между ней и берегом образовалось пространство, в которое можно запихать лодку. Так что я вытряс финов сняв с них форму и забрав и загрузив в лодку оружие с боеприпасами и ранцами. Даже пулемет затащил, хотя пупок у меня чуть было не развязался. Здоровый мне все же достался напарник. И жилистый. Хорошо я за своим телом ухаживал. Максим в сборе килограммов 50 точно весит. И неудобно, взяться за него сложно. Хорошо на дно лодке поставил на колеса. Еле вкорячил эту тяжесть. Потом запихал лодку под елку, нарубил здоровых еловых веток подальше в лесу и замаскировал лодку. Ну и переоделся перед этим, забрав снайперскую винтовку и все свои револьверы с на них сапогами. А как мне секреты выбивать? Этот на комедию купился, а остальные два. То, что их еще два, я ни разу не сомневаюсь. Судя по карте, если поставить пулемёты там, где я наметил, вся речка перекрывается. Я не думаю, что финны глупее меня. Три секрета и пост на мосту. Четыре пулемёта. но ну, на мосту, может, два. Тогда пять. Пять станковых пулемётов полк в реке утопит, только патроны подноси. А патронов у выбитого мною секрета было шесть коробок по 250 патронов и два ящика гранат. Если кто киношную историю помнит, Василий Иванович Чапаев в конце своей жизни засады из станкачей оценил. А с этой точки любое количество переправляющихся угробить можно. Засадники по наступающим бойцам на выбор будут стрелять. Теперь я буду ждать смену караула и только потом выбивать все остальные секреты. Ждать не догонять, можно и потерпеть. А то я что-то убегался уже. Сначала Катерину высадил, потом цирк изображал, затем грузчиком работал. за одной пужую, чем финны были богаты. У каждого дозорного за плечами были рюкзаки, а мне все равно до смены караула куковать на берегу. Сейчас рано секреты выбивать. Надо подождать до того времени, когда окруженцы в атаку скучкуются. В одно лицо мне с взводом финнов толкаться бессмысленно. задают и не заметят. Неплохо я с сержантом сработался. Надо только думать громко. Я когда глушак под наган делал, В голове было сплошное недоумение, а потом Катерина с расспросами влезла, пришлось объяснять, как в школе. Глушители сейчас уже известны, самый распространенный бромит братьев Митиных, как раз под ноган. Вот когда объяснил Катерине, в голове опять как щелкнуло, вроде понял сержант. Когда греб к берегу, уже целенаправленно объяснил задумку про Гауптмана и опять полное одобрение получил. «Удобно у нас получается, он гребет, я думаю». Моя задумка его исполнение Я только удар по горлу подправил. Вернее, когда меня фины под руки взяли, подумал о сминаемом ударом ребра ладони к деке И всё. Ладонью этого сержанта голову отшибить нефиг делать. Штыком капрала можно было и не добивать. Но всё произошло без моего участия. Теперь сидим, наворачиваем тушёнку с галетами и запиваем моим черничным компотом, залитым во фляжку. А что, работу мы сделали на отлично. Сначала сделали, теперь рассказываю, зачем мы это делали, а сержант ржет у меня в голове. Нравятся парню мои приколы, да и финнам понравится, могу на что угодно поспорить. На самом деле ничего необычного, все в моем стиле. Финов я раздел догола и живописно раскидал на берегу озера. В том смысле, что головенки у них купаются в воде, а ножки загорают на берегу. Фильтфебелю я еще одну ногу согнул в колени и привязал ее к вбитому в песок колышку. Зачем? Чтоб выглядело все несуразно. Чем непонятнее для противника, тем больше у него недоумения. А мне легче работать. Голые финны не из-за над трупами. Мне и форма пригодится, и оружие с личными вещами и сапогами. И разводящийся сменой поближе на открытое место вытянуться. А то вдруг в лесу по кому-то наглухо не попаду. На открытом месте-то проще. В общем, так и получилось. В смене состава было четверо, разводящий, очередной унтер-офицер, и двое рядовых. По мне, лежащему под невысокими елками, они разве что только не прошлись, и изумленные остановились на краю леса в том самом месте, где раньше стоял пулемет». Разумеется, с пулеметом они обломались, и тут же, увидев сослуживцев, скажем так, в полном неглиже, ощерились двумя винтовками и двумя автоматами. «О, а вот и мой автомат!» «Спасибо тебе, добрый фей!» Вот только этот добрый фей, на котором висит мой автомат, весьма умелый и накачанный малый. Стрелять я не торопился, смысла не было никакого. Надо было, чтобы они немного успокоились. Не обнаружив ничего подозрительного, и коротко и негромко посовещавшись, двое рядовых и унтер-офицер спустились с небольшого взгорка и стали переворачивать трупы. А четвертый, тот самый накачанный малый с немецким автоматом, Рассматривая следы, направился в лес, как раз к тому месту, где описывающего мальчика изображал. Штык в спину под сердце – это очень неприятно. Старшему поста точно не понравилось, да и разводящий не в восторге. Но я их не спрашивал. Вернее, Сашка, хорошо пацан натренирован, удобно с ним работать. «Это ты удачно зашел?» – подумал я, перехватывая сцепающегося на землю разводящего. Аккуратненько положив его на тропинку, я прокрался к берегу, И сразу открыл огонь. Сапог отработал на все сто, я даже не ожидал такого глушения. Хотя третий выстрел был уже сильно громче всех, а одна из дырок в голенище превратилась в небольшую рваную дыру. Воды в сапоги я налил где-то до половины. А дырочки в голенище пробил только сверху, чтобы через них вода не сочилась. Но при выстреле пороховые газы создали в замкнутом пространстве излишнее давление, Которая выдавила из сапога не только струйки воды, но и увеличившиеся в объёме воздух. Хорошие были сапоги у немцев. Надо ещё голенище тряпками обматывать. А то дырочки, пробитые шприцем после третьего выстрела, разрывает пороховыми газами. Штыком добивать пришлось всех троих. Хоть расстояние было небольшим, стрелял я просто по туловищам. А останавливающее действие у пули от нагана – никакое. Унтеру досталось в шею, и кричать он не мог в принципе. Кровь, залив гортань при вздохе, просочилась дальше, и упавший на колени унтер просто задыхался. Остальные двое получили по пуле в спину, левый упал сразу, пуля угодила под левую лопатку. Правому я попал в плечо, и его ударом пули развернуло ко мне боком. Этот финский солдат был ко мне ближе всех, и я, бросив наган в два шага, оказался рядом с ним. Нож я держал обратным хватом, тычком бить неудобно, я быстро провел клинком по горлу. такой ошибке главная быстрота и, как это не противно звучит, рациональность. Минимальное количество движений для достижения необходимого тебе результата. Три трупа добавились к сослуживцам, но раздевать их смысла не было никакого. И они все в крови, и меня, брызнувшей кровью, с ног до головы окатило. Пришлось второй раз переодеваться, а заодно и по-быстрому мыться. Хорошо запасной камуфляж со снайперов с острова прихватил. Всё остальное по накатанной. Вытрясание карманов и складирование жизненно необходимых предметов в лодку. Глянув на время, я заторопился. Цигель-цигеляй-люлю. Время почти восемь. Надо шевелить булками. Мне ещё два секрета на тот свет отправлять. Со вторым секретом проблем не было. Он был совсем недалеко, на небольшом поворотике реки. И контролировал достаточно узкое место. Здесь тоже стоял Максим. только почему-то на три ноги За большой повальной вдоль тропы березой он был как за бруствером, а секрет из двоих человек сидел на чурбачках у пулемета. Финны только чуть подкопали грунт со своей стороны у березы, а с той стороны наверняка засыпали этим грунтом ствол дерева и замаскировали. С комфортом расположились, но очень удачно для меня. Получалось так, что сидели они ко мне спиной и передавали друг другу наполненную фляжку, так что стрелял я как в тире. И в этот раз хватило двух выстрелов. Обоим прилетело в голову, так что без вариантов. У этих солдат, кроме пулемёта, винтовка и большой незнакомый мне пистолет. Стянул со второго номера камуфлежную куртку, вытряс всё носимое в неё и завязал в один узел. Документы только к себе в ранец прибрал. Ко всем прочим подаркам этот секрет порадовал неполным ящиком наших гранат-лимонок. Да и по карманам наши гранаты были распиханы. Пришлось вытряхивать из одного рюкзака личные вещи покойного Фина, и выбирать гранаты туда. У Шинов не стандартные немецкие ранцы, а рюкзаки, похожие на наши станковые туристические, только без дюралевых станков. Опять мельком глянул на часы 8:23. Норма. Третий секрет стоял не там, где я его ждал, совсем не там. Я даже растерялся слегка Гонца от такого подарка. Значительно ближе к мосту, и пулемёт контролирует обширные плёсы часть реки. «Прикинув угол обстрела, я повеселел. С этой точки я доставал до моста в лёгкую. Здесь было метров четыреста. И мосты часовые, и часть пулемётной точки на мосту мне были видны как на ладони. Финов на этом посту было четверо. Два пулемётчика, рядовые, видимо, развалились у станкового Максима на колёсах. И двое каких-то чинов, азартно резавшихся в карты, чуть поодаль от пулемёта, почти на самой тропе. Вот с них я и начал». Можно было уже не скрываться, и картёжники, схватив короткую очередь из автомата, дружно брыкнулись на землю. Получилось совсем не тихо, и второй номер пулемёта судорожно обернулся назад. Поздно, ребята, пить боржоми, когда почки отвалились. Вторая очередь перечеркнула рядом лежащие тела. Я шустро подскочил к пулемёту, отвалил в сторону скребущего ногами первого номера и взялся за тёплые рукоятки Максима. «Ну, здравствуйте, ребятки! доброе утро не желаю! Сегодня оно у вас недоброе!» Никогда я не стрелял из такого станкача, но при всём анахронизме этого пулемёта, хорошим тем, что делить очередь на короткие не требуется. Ни ствол не поведёт от перегрева, ни патроны не кончатся, так как их в коробке 250 штук. Ни прицел не собьётся, ибо колёса в мох вросли. Долбить можно, пока вода в кожухе не выкипит». Или пулеметчика пули не остановит. Длинная очередь стеганула по троим солдатам, насторожно вглядывающимся в мою сторону, прошлась по перилам моста, добежала до пулеметной точки, опрокинула едва видимого мне пулеметчика и остановилась на пулемете. Я видел сам пулемет сзади и немного сбоку, но мне этого хватило. Выбить пулемет — это не просто убить пулеметчиков. Главное, чтоб смене не к чему было возвращаться. Вот этим я и занимался, корежа сам пулемет пулями. Раздолбав все, до чего смог дотянуться, я перенес огонь на выскакивающих на мост и дорогу пехотинцев. Похожие землянки или палатки были с той стороны. И выскочившие на мост, пока я занимался пулеметом, солдаты сразу же попали под очередь. Двое последних получили по паре пуль в грудь. Одному прилетело куда-то в самые низ живота, а самому первому из этой четверки досталось по ногам». Это получилось случайно, но очень удачно. Раненый фин корчился на досках моста, оглашая окрестности дикими криками. Я как раз перестал стрелять, и, воспользовавшись этим, к раненому солдату подскочили еще двое. «Нет, ребята, в другой жизни!» – пробормотал я себе под нос. Пулемет опять забился в моих руках, и двое добровольных санитаров легли на дорогу рядом с раненым. «Все, надо бежать к мосту, а то обойти меня как два пальца об асфальт». Хотя асфальта и в моё время на местных дорогах не было. Но эти шустрики и по лесным тропинкам носятся, как спринтеры. Рванул я прямо с низкого старта и почти успел к началу представления. Удачно, что снайперка так и была закинута за спину. А в руках был автомат, в котором я набегу поменял магазин. Незадолго до края леса я притормозил и сохранился за высокой разлапистой елью, хотя сержант рвался вперёд. Даже приструнить пришлось Салабона». «Куда с голой шашкой на танке?» – вовремя сказал я. Только приник к толстому шероховатому стволу, как послышался топот ног, и на узенькой тропинке показалось трое финов «Ну уж нет, ребята, сегодня вам больше не бегать. Очередью досталось всем троим. Они меня уже пробежали, и стрелял я слева и сзади. Хорошо попало!» Не всем насмерть, но это неважно С такими ранениями к активной жизни можно вернуться только через пару месяцев, если сильно повезёт. Но у них это явно не сегодня. Оставлять за спиной живых врагов я не собирался. Опять две короткие очереди и смена магазина. Теперь капушки. Следующую тройку я поймал уже на дороге. Стоя на одном колене за толстой сосной, я не торопился. Сержант тоже притих. Парень опытный, мишенью становиться не хочет. Ждать нам долго не дали. Еще трое выскочили, перебежали через дорогу и рванули к лесу. Я их не видел. Зачем из-за сосны высовываться? Все прекрасно слышно. Огонь я открыл практически в упор. Финны меня совсем не ожидали. Стоял-то я на колени, высунулся и сразу начал стрелять. Так же одной очередью провел. Снизу вверх по диагонали, по всем троим. Благо автомат при стрельбе вверх закидывает. А потом добил тремя короткими очередями. Опять смена магазина. Нельзя оставлять магазин, мало патронов, лучше сразу смениться. Но теперь автомат мне не сильно нужен. Взялся за винтовку, автоматически глянул на часы. Всего без пяти девять. А показалось, что пара часов прошло. Где там наша непобедимая и легендарная? На звуке боя сейчас такая толпа народу набежит. Только подумал об этом, разглядывая в оптику мост, как из леса на противоположной стороне реки выметнулась толпа красноармейцев. Надо сказать, что финны среагировали сразу. Несколько голов поднялись с той стороны невысокой насыпи, но я этого и ждал. Захватил в прицел чью-то бестолковку, дрогнула винтовка, приклад толкнул меня в плечо, быстрая перезарядка, еще одна голова, опять толчок в плечо. И тут финнов захлестнули набежавшие красноармейцы. «Блин, сколько же вас? Люди все еще выбегали из леса. Ага, вот и раненых потащили». В прицеле промелькнула знакомая девчонка. «И ты здесь?» «Хорошо, что не в первых рядах, с тебя станется. Порай мне на дорогу». Оставил винтовку в невысоких ёлочках, перехватил поудобнее автомат, короткой перебежкой добежал до дороги и увидел питок финов торопливо устанавливающих пулемёт. В этот раз какой-то ручник. 100 метров через мост не расстояние, всех выкосят, если успеют. «А вот хрен вам по всей роже!» – мелькнула злорадная мысль. «Держите гостинцы!» Лимонки на поясе, усики чеки чуть разогнуты. Один взрыв, второй, третий. Одну лимонку придержал и трёх за глаза. Две гранаты немецкие за пояса на спине выдернул. И уже не сильно торопясь, размашисто отправил их на ту сторону дороги в перелесок. «Вроде всё. После пяти гранат там ничего живого остаться не должно было. Пора и мне на дорогу, а то пристрелят сгоряча, а я ещё не доложился». Вышел, не торопясь, и поднялся на невысокую насыпь, разглядывая своих финских крёстничков, побитых осколками гранат. «Стоять! Лежать! Руки вверх!» Фальцетом запищал подбегающий ко мне первым совсем молоденький пацан в щёгольской командирской гимнастёрке, хромовых сапогах и почему-то совсем без оружия. «Да иди ты в задницу, командир на лихом коне! Скачи дальше! Фины в лесу ещё не закончились!» Неожиданно вырвалось у меня. Пацан опешил до такой степени, что даже притормозил, беспомощно оглядываясь на подбегающих с ним красноармейцев. «Товарищ старшина, на той стороне пулемет приберите, только аккуратнее, в лесу могут быть фины Уже спокойнее обратился я к невысокому кряжистому старшине с винтовкой с примкнутым штыком, накатывающим на меня, как небольшая танкетка. «Сдать оружие!» – опять заверещал командирчик. «Вот не имется ему! От его визга даже старшина поморщился». «А ты мне его давал?» Сдерживаться я не собирался, щадить самолюбие этого Салабона тоже. «Пойди, убей немца и возьми себе оружие, если свое не сохранил. Он на мосту пяток моих валяется и на той стороне насыпи. Можешь забрать, дарю». После чего, обращаясь к старшине и демонстративно игнорируя возмущенного политработника, видимо, это оно, слишком сильно воняет, представился. «Товарищ старшина, сержант Малахов, 80 погранотряд, 3 пограничная комендатура. Дайте десяток бойцов. Там в лесу еще два Максима, десяток винтовок и боеприпасы. Только один Максим на ноги как его тащить не представляю». Старшина только хмыкнул и удивленно покрутил головой. «И все, один?» Уважение в его голосе было неподдельным. «Так помощники только появились. И хорошо, что вас много. Один я все, что на них навешено не утащу». «Уходить надо быстрее. Долго рассиживаться нам финны не позволят. Кто старший? Кому доложить?» Но старшина решил иначе. «Пойдём пулемёты покажешь. А там и командиры принесут». Приказал коротко, но весомо старшина. «Мы и пошли. Следом за нами, повинуясь короткому приказу, направилось ещё восемь потрёпанных двухнедельной жизнью в лесу красноармейцев. По пути я свою снайперскую винтовку из травы прибрал. И капрала одного вытряс. У него автомат такой же, как у меня». Ну и документы у всех шестерых забрал. Остальное, что на финах было, бойцы на себя навьючили. Дошли до первого пулемёта, здесь мой наган в сапоге валяется. Опять документы забрал, по карманам прошёлся и всё в рюкзак к себе убрал. Объяснил бойцам, где стоит второй пулемёт, и мы со старшиной, не торопясь, отправились обратно. К дороге вышли как раз тот момент, когда раненых дотащили.